Глава 15. Хэштег «Я с тобой». На шестнадцать лет Ангелинка хотела мотоцикл. Но мама уклончиво отвечала, что сейчас, когда они с Глебом готовятся к свадьбе, не время. Глеб обещал, что будет пачерицу учить и сам станет возить на занятия в автошколу. А мотик купит потом, когда станет ее официальным папой. Или как там это по закону называется? Ангелинке было все равно, главное, что у маминого бойфренда наконец появятся права казнить и миловать. Но, конечно, казнить тут никого не будет, он же добрый. За четыре года девочка изучила Глеба вдоль и поперек. Он был немножко похож на ее отца, ну, в тех тонах, какие Ангелинка запомнила. Папа был добрый, папа был крутой. Это он спешил на помощь, если снились кошмары. Это он разрешал смотреть мультики до полуночи, и это папа взял тогда Дрейка в дом. А мама была против, но потом тоже его полюбила. А главное, что роднило папу Гошу и папу Глеба, кроме буквы «Г» в начале имени, это то, как одинаково они усаживали Ангелинку за кухонный стол напротив, резали пирог и точь-в-точь, точь, один к одному, помолчав, тихо спрашивали. «Ангелюся». «Ты бы хотела, братика?» Так они пытались обрести сообщника в ее лице, создать свою мини-армию, перед которой не устоит деловая, вся такая загруженная бизнесом мама. После того, как папа ушел навсегда, мама взяла на себя его фирму и доработалась до каких-то нечеловеческих цифр на счетах. Ангелинка поселилась у нее в новом офисе, там ей сделали детскую комнату. И мама постоянно забегала чмокнуть ее в макушку и спросить «Все в порядке, моя девочка?». Ангелинка решила, что мама боится, что и она уйдет. Так же, как ушел папа, как ушел братик, Вадик. Ангелинка и теперь думает, ему же тоже должно быть сейчас 16 или около того. Спросить у мамы она не решалась. Даже тогда, 9 лет назад, она просто не могла спрашивать. Что-то холодное и шершавое сковывало горло и не давало ни единому слову просочиться наружу. Все вопросы кричали и дергались у нее внутри, как живые раненые звери. «Где папа? Где Вадик?» Но она молчала, и мать ни разу больше с ней о братике не заговаривала. Это ее молчание только еще крепче запирало больных сумасшедших зверей у Ангелинки внутри. Да, они поминали папу, в его дни рождения даже в церковь ходили, раза два или три. Потом просто пекли печальные невкусные торты. Даже с орехами и тремя видами крема, украшенные фигурами из мороженого и посыпанные шоколадной крошкой, эти торты горчили и вязли во рту, как канцелярский клей. Ангелинка не хотела тортов для папы без него самого. И без... Без Вадика. Со временем ей даже думать о нем стало невыносимо. Это имя комом слепалось в груди, вызывая кашель и удушье. Напуганная мама водила ее к дорогим шарлатанам и крутым врачам. Не помогала. Помогла только Ангелинка себе сама. Просто запретила своей кудрявой карамельной голове думать о них. Называть их по именам. Папу она себе оставила. Он был болючий, но не душил. А братика просто вычеркнула. Если братик ее убивает, это плохой братик. А она девочка, просто девочка. Девочкам нельзя таскать в груди такие тяжести. Им нельзя думать о мертвых отцах и братиках в шерсти. У девочек от мыслей, а ведь это он его убил. Глаза не светятся наивной чистотой а наполняются вязкой черной тьмой. В семь с половиной лет Ангелина Калинина поняла, прочувствовала всем темным горячим нутром этот адский секрет, почему все девочки глупые. Она внимательно рассмотрела себя в зеркале и все для себя решила. Она стала капризной, вздорной хохотушкой. Забилась в тот угол, который ей уготовил мир и требовательно глядел на нее. «Давай уже, не будь такой неудобной. Натяни вздорную розовую шкурку, улыбайся их ныч, неси ложку в ухо и будь паинькой». Она подчинилась, и мир успокоился. Разъяренные от боли звери внутри нее затихли и улеглись, и только тихо, едва различимо, выли по ночам. «Она — это ничего. У мамы было то же самое, и ничего» ведь она сделала все совершенно правильно. «Папа, Глеб, я думаю, мама захочет мне братика. Только ты ее в отпуск увези, она тут и слушать не станет», лукаво улыбалась девочка и мысленно зачеркивала жирным угольным карандашом фотографии и свидетельства о рождении Вадима Калинина. А звери скулили и повторяли «Неправда, неправда, неправда, как заведенные» но девочка на них даже не взглянула. У каждого своя неправда. И ничего. Ничего. Последний их вечер с мамой и Глебом Ангелинка запомнила до крошечных деталей. Глеб собирал чемодан. Мама сидела с ногами на диване и ревниво следила. Носки сколько пар положил? А зубную щетку? Ой, да знаю я, какие в отелях щетки противные. Бери свою, ради бога. Деловой и цепкий в бизнесе, Глеб был неожиданно беспомощным в быту. То ли дом у него в голове, набитый цифрами и фактами, не умещался, то ли просто привык, что его тылы всегда прикрыты женщинами. Мама должна была стать его второй женой. Да ведь и была уже три-четыре года как, а до ЗАГСа все не доедут. Ангелинка за барной стойкой рисовала скетчи. Мама с большим животом лежит под пальмой на острове, а Глеб с бокалом мартини довольный щурится на ослепительное белое солнце. Она изо всех сил стремилась передать покой, умиротворение через прозрачную тень пальмы, лазурный оттенок неба, легкую морскую волну. Ей почему-то так не хотелось, чтобы папа Глеб уезжал. «Лина, дочь, скажи ей!» – жалобно ныл Глеб но Ангелинка молча поднимала вверх руки. Я ни при чем. Лина. Она бы все отдала сейчас, чтобы не слышать свое имя в его интерпретации. Никогда. Никогда. Как отмотать назад? Удалить? Стереть из пространства? Охрипший, тихий стон всхлип Глеба. Лина. Она не думала, что именно это и будет самое страшное и больное. Голос отчима. А еще хуже, до тошноты и спазмов, тишина, которая повисла, как жирная грязь на проводах между ними, после того, как она сказала в трубку. — Пап, мама умерла. — А он же просто хотел не бросать сделку, они же без меня бы все просрали. — Линочка, как же, почему я ее прямо сразу не увез на Майорку? — Лина! — Я не знаю, папа. Я ничего не знаю. Я просто нашла ее. Да, это я нашла ее в гостиной. Прилетай, папа, пожалуйста. Она там так и лежит, я не знаю, куда звонить. У нее такое лицо, пап, как будто она от страха умерла. Как будто увидела кого-то, папа. Мне страшно, па. Папа, я не поеду в гостиницу. Я не хочу, я останусь с ней, просто прилетай поскорее. Ангелинка не знала, сколько времени прошло. И если бы кто спросил, «А что ты делала все это время, пока не примчался взмыленный Глеб?», она бы покачала головой и ответила просто, сидела над мертвой мамой. И хотела, и не могла себя заставить к ней прикоснуться. Все силилось разглядеть в ее огромных глазах того, кто ее так сильно напугал, что остановилось сердце. Ведь это же такая легенда, что в зрачках покойника, как на фотокамере, остается то, что он видел в последний раз. Покойник. Это же из тупых детских страшилок. А покойник пришел, постучал в дверь и говорит. Ангелина не выдержала, тоненько заскулила и с облегчением спрятала лицо. Больше не смотрела. Больше просто не могла. «Лина, ты такая бледная!» «Ты ела?» Папа Глеб схватил ее за плечи, встряхнул, больно сжал ладонями лицо. Она слабо кивнула, то ли отрицая, то ли говоря «да». «Малыш, пожалуйста», — торопливо выговорил Глеб и прижал ее к себе, — «мне надо уехать и маму увезти. Ты кому-нибудь еще звонила? Тебе есть куда поехать?» Ангелинка только вся сжалась и молчала. «Линочка, видишь этих людей?» Девочка с трудом оторвалась от спасительного тепла папиного пальто и посмотрела ему за спину. И правда, какие-то люди столпились вокруг мамы. Во рту Ангелинки пересохло. Она потянулась, было что-то им сказать, попросить. Нет, потребовать, оставить ее. Но папа прижал ее к себе снова. «Тихо, тихо, доченька, тихо. Это такая служба. Они все сделают, как надо». А ты поезжай куда-нибудь. Я вернусь, как только все сделаю. — Не уходи, — проскулила Ангелинка, прячусь у него на груди. — Малыш, я должен. Это все несколько дней займет, понимаешь? — Я ей не муж. Мы и в ЗАГСе-то так и не были, блядь. — Прости, я нечаянно. Он отчаянно гладил дочь по голове и шептал. — Поезжай с Даней. Ты же карту не потеряла, нет? Я там еще закинул. На все тебе хватит. Даня. Ангелинка с трудом сообразила, что папа говорит о своем водителе. Пап, я тут останусь. Глеб, Дарыч, подойдите на минутку, позвал его сухой деловитый голос. И папа ушел. Ангелинка, оторванная от его тепла, моментально закоченела. Да так и стояла столбом, отвернувшись, чтобы не видеть, что там делают с мамой. Маленькая, ты точно не хочешь куда-нибудь? «К подругам там или к бабушке?» Ангелинка вздрогнула и покачала головой. «Пап, у меня нет подруг», — отчаянно сжалась она изнутри, но промолчала. Звери завыли так отчаянно, что она не смогла вздохнуть и укусила губу до крови. Бабушка — это мать Глеба, но она Линочку пару раз всего видела, и ее фальшивый энтузиазм девочку совсем не обольщал. «Нет, пап». Я правда хочу остаться дома. Ладно, Линчик, но это все займет дня три. И ты звони, сразу звони, даже если просто так. Глаза Глеба подозрительно покраснели, и он торопливо вышел. А вот папа Гоша никогда бы не стал плакать. Никогда. Почему-то ей казалось это безоговорочным. И даже когда он с Вадиком ушел в последний раз, Вадик тоже не заплакал. «И не надо мне говорить, что никакого Вадика не было!» Заорала Ангелинка, как только проводила глазами папу Глеба в окне и со всей силы ударила по стеклу кулаком. Сжалась, ожидая осколков и крови, но окна не зря были неубиваемые, новенькие. Мама хотела для этого дома надежности. «Да, мам, я тоже хотела. И папа». Пап. «Ты же не будешь маму ревновать и придираться, что она тут замуж без тебя собралась?» «А, пап?» — говорила Ангелинка в пространство, чтобы не сходить с ума в тишине огромного дома. «Вы там сейчас, конечно, встретитесь, и ты ее пропесочивать начнешь. Что же ты, дорогая моя, другого мужика нашла-то? А я думал, ты мне навеки верна!» Ангелина представила двух призраков, виновато опустившую голову маму в деловом костюме, Она еще не поняла, что это уже не важно, и можно переодеться в мятые шортики. И отца в пижамных штанах и свободной футболке с пятном от кофе. Ему давно уже пофиг, все равно никто не видит. Папа, конечно, строит суровый вид, а мама на него из-под воль косится, не верит, что бывший муж и правда злой. — Я тоже не верю, пап, — хихикает Ангелинка, и отец строго хмурит брови на нее. «Ангелюся, у нас тут с мамой серьезный взрослый разговор. Я тоже уже взрослая, пап, мне можно!» вздыхает Ангелинка и придет на кухню приготовить какой-нибудь еды. Ничего более взрослого ей в голову не приходит. Взрослые в ее доме готовили только тогда, когда случалось что-то большое и важное, как сейчас. Девочка открыла холодильник и уставилась на одинокий кусок мяса. Заветренный, неприглядно потемневший, прямо без пакета на нижнюю полку брошенный. Натекла мутная лужа, пролилась тонкой струйкой на пол. Ангелинка нечаянно наступила в нее и сморщилась. «Но мама давно уже не ест мясо», — растерянно сказала девочка сама себе. «Да, но ведь Глеб же ест», — сама же себе и ответила. «Но ведь мама уже теперь вообще ничего не ест» в глазах и носу защипала. Не плакать. Не плакать, я сказала. Заплакать значит расписаться в свидетельстве о смерти мамы. Нет, это неправда. Она где-то здесь, я ее видела. Она говорит сейчас с папой, у них важный и серьезный взрослый разговор. Мама тут, ей не обязательно быть в доме, чтобы быть. Я ее всегда редко видела, но это же не значило, что она исчезла. Она просто вышла. Вышла, да. Не плакать. Не плакать. Только что же теперь делать? Не с мясом, а вообще. Дальше что делать? Родню, наверное, собирать. Или это должен сделать Глеб? Или все-таки она? Ведь мама и папа Глеб же так и не поженились. Боже, почему я не плачу? Спрашивала себя девочка. И отвечала. А мама тоже не плакала, когда нашли папу. И даже когда его хоронили. Я потом еще удивлялась, злилась даже, когда постарше стала. Чего она не плачет-то? Некрасиво как. Папа умер, а она ни единой слезы. А теперь вот она сама, как просохшая губка. Вроде и была где-то влага, да вышла вся. Когда и куда подевались слезы? Кто же их знает? Вдруг запищала модная мелодия. Ангелинка взяла смартфон. Акватрекер. Помешанная на своем айфоне мама. Да не нужна ей больше вода. Девочка встала и послушно залила в себя стакан воды. Как будто это мама ей велела с того света. И, наконец, разрыдалась. Ангелинка провела большим пальцем по экрану. Пароль. «Какая глупость, мамочка!» «А то я твои пароли не знаю», – рассмеялась она, утирая мокрый нос и всхлипывая. Открыла Инстаграм, побежала глазами по ленте. «Милые мои девочки, не поверите, хэштег «Какая у меня радость», – писала любимая мамина звезда 30 миллионщица. Самой маме оставалось всего пара сотен человек до двадцати семи миллионов подписчиков. Мы с Глешиком решили подарить этому миру еще одного ребеночка. Хэштег «Вот это просто вау!» Хэштег «Готовьте ваши лайки!» Но вы у меня такие проницательные. Уже завалили директ своими милыми подозрениями. Хэштег «Моя армия не спит!» Отвечаю всем и сразу. Да, да, да. Хэштег «Это случилось!» И я решила прожить этот волшебный период вместе с вами. Я проведу марафон по подготовке к родам. Хэштег «Потому что люблю». Хэштег «Я научу вас рожать». Господи, какая же...» прошептала Ангелинка и напечатала в комментах. «О боже, вот это новость! Поздравляю, дорогая, ты просто сделала мой день. Хэштег «Я ору. Конечно, я в твой марафон иду в первых рядах. Упс, спойлеры». Ангелинка прицепила парочку смайлов и нажала «Отправить», будто продляя тем самым маме жизнь. Ей пришла шальная идея, от которой она задохнулась и, пока не передумала, принялась лихорадочно шариться в поисках своего рисунка с островом и беременной мамой. Нашла. Включила кольцевую лампу. Мама ни за что бы не повесила мутную фоточку. Щелкнула. Выложила. Торопилась, запрещая себе передумать. Тут просто рай. Вы не поверите. Написала. Стерла. Рассмеялась сквозь горячие слезы и запостила снова. Пусть все думают, что мама беременна. Откинулась на диван. Бросила смартфон, тяжело дыша. Тугой узел внутри, наконец, развязался. Ангелинка растерянно бродила по дому. Такой большой. Хватило бы выше крыши места еще на троих-четверых детей. Вот было бы круто, будь их у мамы целая куча. Деньги же позволяли. Еще два или три Вадика. И, может быть, Мишка-братишка. Откуда это имя? Да фиг знает. Но вот Стеллу точно можно было родить. Вместо куклы в полный рост красавицу-братц. Уф, как больно-то. «Пройдет, Ангелюся. Ты потерпи, это не страшно». Девочка забредала то в одну комнату, то в другую, рассеяна теребя какие-то шмотки, тряпки, штуки. «Как же странно это вообще!» — бормотала она, неосознанно набрызгивая на ключице мамину туалетную воду Килиан. «Что деньги должны нам чего-то разрешать? Как это?» деньги могли мне запретить иметь большую классную семью с братишками и сестренками а может и со старшими братьями найти бы такое место где сидит этот дух денег поговорить с ним а правда что ты нам что-то запрещаешь и разрешаешь вдруг это все обман и дух просто развел бы руками мол нет я вообще не управляю вашей жизнью не надо на меня все спихивать или наоборот Так бы и сказал, «Да, это я приказал твоей маме с папой убиваться ради меня, приносить в мир как можно больше меня, а детей заводить я им не велел». «Эх, бог денег, зачем же ты так? А как было бы круто, у меня были бы родные люди». От этого сочетания слов «родные люди» у нее внутри что-то шевельнулось. «Да ведь был же еще кое-кто. У мамы была сестра. Слала маме редкие фотки в WhatsApp и Сиэтла. Но ведь была же...» Ангелина, ошарашенная этой простой и доступной мыслью, принялась лихорадочно листать список контактов маме на айфоне. «Вот оно. Марина, майсис. Гудок. Еще один. Ну уже. Теть Марин, это я, Ангелинка!» «Да ничего, все хорошо. А, только нет, плохо, тетя Марин. Мама умерла. Прилетай, Прошептала Ангелина и тихо сползла по холодной стене в коридоре. Звери грызли ее изнутри, проедая выход наружу. И тетя Марина прилетела. На девятый день. Ангелинка уже решила, что тетя просто забила. Да и когда она последний раз маму-то видела? Может, вообще не надо было ей звонить?» Злобно сверлила ей спину племянница, пока располневшая поперек себя неухоженная копия ее мамы хватала с полок книги и хрустальные статуэтки Сваровски. «Эх, был бы папа дома, выставил бы дорогую родню нафиг!» Но Глеб почти не появлялся, превратившись для Ангелинки в какого-то телефонного эльфа. «Звонить можно, когда хочешь!» Но увидеть и потрогать нельзя. Ангелинка обижалась, но старалась этого не показывать. Папа старается стать ей папой, пробиться сквозь заслоны закона, доказать, что был маме настоящим мужем, только без документов. И жить Лина должна с ним. Но без свидетельства о браке выходит, что жить Ангелинка должна теперь с тетушкой. «Мам, но ты не могла протянуть еще два года». Огрызалась девочка про себя, но тут же сама себя попрекала. «Так нельзя! Нельзя же, ну!» Тетушка, однако, на такое развитие событий смотрела весьма категорично. «Оформлю опеку, конечно, что уж, но ты тут живи одна. У тебя все есть, ты большая. Вон Глеб пускай тебя содержит». «Но теть Марин, он, конечно, от меня не откажется, но тут такое дело...» Ты ж знаешь, они не успели пожениться. Он не сможет на меня опеку оформить. Растерянно пролепетала Ангелинка и осела на диван. На нее вдруг навалилось болезненное осознание своего положения. Папа не сможет за нее отвечать. Тетя Марина попросту не хочет. В глазах закона Ангелина Калинина – обыкновенная сирота. Она почему-то помнила тетю Марину совсем другой и мама ее так любила, то и дело какие-то шутки всплывали с пометкой «А это мы с Маринкой еще когда маленькие были». И вдруг «Иди-ка ты, племяха, нах!» «А в Штатах все дорого, даже тут продать и то не хватит ни на что. Ты все равно ж не можешь в наследство вступить. А мне нафига такая морока, а?» запричитала тетя Марина. Но Ангелинка ее уже не слушала. «Уходи, уходи!» Что ты комедию ломаешь? зло думала девочка, глядя мимо тетки в стену. А тут ты можешь на бюджете отучиться. Зачем тебе эта морока? Переезд весь этот, школа новая. Да ну ты же умная девочка, трещала тетушка, деловито оглядывая каминную полку. Чтобы такое утащить, подороже ищет, ядовито подумала Ангелина. И откуда тебе знать, умная я девочка или имбицилка негодная? Ты маму бросила, ни разу не появилась. И ледяные звери внутри рычали и мечтали вцепиться тете Марине в глотку. Беги, тетя Марина, уезжай, проваливай. И Марина уехала. Ангелина снова осталась одна и прорыдала всю ночь. Легла на кровать в комнате мамы прямо в одежде. Она все думала и думала по кругу. Что тогда так напугало маму? Отчего у нее было такое лицо, застывшее в смертельном ужасе? Крутила и крутила эту мысль до тошноты, изо всех сил стараясь измотать себя, как на карусели, выжать из себя все, упасть без сознания. Но не получалось. Просто не могла уснуть, зависая между сном и явью. Никак не могла прекратить ждать, что зазвенят ключи, хлопнет дверь. Кого ждала она? Маму? Папу Гошу? «Вадимка!» — будила она сама себя криком. Тяжелое одеяло валилось на пол. Ангелинка, тяжело дыша, сидела в постели и никак не могла решить — завыть, заплакать, затаиться или просто попить воды. Фантом горячей чашки чая сманил ее на кухню. Она прошлепала по коридору, то и дело оглядываясь на дверь. Точно ли не скрипят ключи? Ах, как бы хотелось! Ввалился бы папа, весь такой холодный, пропахший ароматизатором для машины, морозом, одеколоном, мандаринами. Сунул бы маме в руки пакет с вином и фруктами. Наклонился бы и протянул руки. Ангелюся! «А что я тебе принес?» «Да не надо ничего, пап, только бы ты мне себя принес!» Прошептала Ангелинка и, не зажигая света, остановилась у темного незашторенного окна. Какое-то пятно шевелилось там, в саду. Девочка замерла и всмотрелась. «А нет, ничего, просто большая собака. Калитку, что ли, не закрыли?» — встревожилась она. А если кто зайдет с улицы, а она тут совсем одна? Да ну, глупости, успокоила она сама себя и налила воды в термопод. Во-первых, поселок охраняемый, шлагбаумы, охрана, все под запись заезжают. А во-вторых, девочка взяла со стола шоколадную вафельку и снова выглянула в окно. Пес был там, сидел прямо напротив окна и смотрел на Ангелинку. Ладно. Кивнула ему Ангелина и отвернулась. Термопод сообщил, что ее чай готов. Во-вторых, вот этот пес. И если гипотетически кто-то решится залезть к нам в сад, то быстро передумает. Ей вдруг расхотелось чаю. Она положила вафлю обратно на стол и вернулась в постель. Собака тихо гавкнула прямо где-то тут, за стеной. Ангелинка хотела испугаться, но не стала. Наоборот, ее согревало чувство, будто незримый пес ее защищает. «Надо утром покормить», — подумала она и моментально уснула. Первое, что девочка увидела, когда открыла воспаленные глаза, были грязные собачьи следы. Цепочку уводила в кухню. Ангелина встала и, как будто ее кто-то позвал, пошла по этим следам. Чьи-то немытые лапы остановились у стола. Девочка подняла кусочек рыбного фарша с рисом и зачем-то задумчиво положила его в рот. Отвратительный вкус дешевых консервов и слежавшегося риса моментально привел ее в чувство. Она сплюнула в ладонь и годливо поморщилась. Поискала глазами, куда положить эту дрянь, и наткнулась на кучку огрызков на столе. Кто-то неаккуратно обгрыз поминальный пирог теть Марины. Фу, даже пирог нормальной сестре не могла заказать. Девочка брезгливо скривилась, подобрала с пола салфетку, вытерла руки и сунула салфетку в карман. Провела глазами по цепочке этих крошек и огрызков и, как заколдованная, уставилась на пакет печенья, который сразу не заметила. Ее утомленные злые звери встрепенулись и вытянули морду в сторону яркой веселой пачки детских печенек. Рот Ангелинки моментально наполнился пронзительно сладким, химическим вкусом этих нелепых печенек. Тех самых печенек. Ангелина повертела эту пачку перед глазами. Нелепо яркие буквы слепились в слово «ТОШКА». Она аккуратно, медленно надорвала уголок пачки, вдохнула пыльно-приторный аромат поглубже и единой тонкой струйкой всех зверей из себя выдохнула. Девочка посмотрела в приоткрытое окно и улыбнулась. Братик вернулся.